Значит, и бедняга Сельдон тоже пьет этот превосходный напиток? Ну нет. А мне послышалось, будто вы содержите его на пятнадцати ливрах. Его? Никогда. Человека, который сочиняет дистрикты, э, как вы это назвали, дистихи, на пятнадцати ливрах? Слишком жирно. Его сосед действительно на пятнадцати ливрах. Какой сосед? да тот из второй бертодьеры дорогой комендант простите меня но ваш язык мне не вполне понятен и правда извините из второе бертудьеры это значит что арестант помещен во втором этаже бертудьерской башни следовательно бертудьеры называется одна из бастильских башен да я слышал что здесь каждая башня имеет свое название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 Нужно быть придворным, как вы, чтобы заниматься такими мелочами. Вы тысячу раз правы, дорогой Безмо. Будьте добры, еще чуточку этого вина. Не чуточку, а целый стакан. Нет-нет. Вы остались мушкетером до кончиков пальцев. А я сделался епископом каплю для меня, стакан для вас. Ну, пусть будет по-вашему».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 «Послушайте», — возразил Арамис, — «я видел многих лиц, похожих на того, о ком вы говорите, но никто не придавал этому значения. Да просто потому, что есть разные степени сходства. сходство моего узника поразительное и если бы вы его увидели, вы бы вполне согласились со мной». «Если бы я его увидел», — сказал равнодушно Арамис, —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 «Нет, нет, дорогой комендант, у меня мороз идет по коже при одной мысли о грохоте засовов, которые нам придется отодвигать. Полно! А вдруг вы забудете обо мне, и я останусь где-нибудь в третьей или четвертой Бертодьере?» Бррр, «Вы шутите? Нет, говорю серьезно. Вы отказываетесь от совершенно исключительного случая. Знаете ли вы, чтобы добиться той милости, которую я предлагаю вам даром, — Некоторые принцы крови сулили мне до пятидесяти тысяч ливров. Неужели это так интересно? Запретный плод, ваш преосвященству запретный плод. Вы, как духовное лицо, должны хорошо знать это. Нет. Если меня кто интересует, то разве только бедный школьник, сочинивший дистих? Ладно, посмотрим на него.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 и раки, до которых едва дотронулись, марнские раки, крупные, как лангуст. Все это отправится сейчас во вторую бертудьеру с бутылкой того бургундского, которая вам так нравится. Теперь вы не будете больше сомневаться, я надеюсь? Нет, дорогой комендант, не буду. Но ведь все эти заботы относятся только к счастливцам пятнадцатиливровым. А о бедняге Сельдоне вы совсем позабыли?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 что я иду туда только, чтобы исполнить вашу просьбу, — сказал Прелат. — О, вы меня будете благодарить за эту прогулку. — Так пойдем. — Подождите, я предупрежу. Безмо дважды позвонил. Вошел тюремщик. — Я отправляюсь в башню, — громко произнес комендант. — Не надо ни стражи ни барабанов, словом, никакого шума. «Если бы я не оставил здесь своего плаща, — сказал Арамис в притворном страхе, — то мне право показалось бы, что я сам сажусь в тюрьму». Тюремщик вошел вперед, комендант и Арамис за ним, рука об руку. Несколько солдат, находящихся во дворе, вытянулись в струнку при виде коменданта. Безмо провел гостя к небольшому плацу. Оттуда они направились к подъемному мосту, через который часовые беспрепятственно пропустили их, узнав комендант «Сударь», — громко сказал коменданта Рамису, чтобы каждое слово его было услышано часовыми, «Сударь, у вас хорошая память». «Зачем вы меня спрашиваете об этом?» «Я имею в виду ваши планы и чертежи, так как даже архитектором Воспрещено входить в камеры с бумагой, пером или карандашом. «Славно», — подумал Арамис, — «я, кажется, попал в архитекторы. Пожалуй, это похоже на шутки Д'Артаньяна, который видел меня в бель или инженером». И он громко заявил, — «Будьте спокойны, господин комендант. Нам достаточно прикинуть на глаз, чтобы все запомнить. Безмо даже бровью не повел». Стража приняла Арамиса за архитектора. — Начнем с Бертутьеры, — снова громко сказал Безмо, чтобы его слышали часовые. — Хорошо, — отвечал Арамис. Потом Безмо обратился к тюремщику. — Воспользуйся случаем и снесив в номер второй отложенное мною лакомство. — В третий номер, дорогой Безмо, в третий. Вы все время ошибаетесь. — Правда. Они стали подниматься по лестнице.